Глава 12. Сквозь прозрачную завесу последних капель проходящего ливня вдруг брызнуло яркое августовское солнце и облило Хай-стрит туманным сиянием, а свежий ветер, согнавший с дороги солнца пушистые, похожие на вату облака, теперь медленно уносил дождь дальше в блеске золотого тумана. «Слепой дождик! Слепой дождик!» Нараспев кричала группа мальчишек, мчавшихся по подсыхающей улице к реке купаться. «Гляди — Гляди! — закричал один из них к другому. — Радуга! — и указал вверх на чудесную арку, которая, подобно тонкой, увитой лентами ручки дамской корзинки, сверкая и загнулась над всей улицей. Люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Взгляды отрывались от темной и грязной земли, поднимались к небу. Все качали головами, весело смеялись, вскрикивали от восторга, перекликались через улицу. «Как красиво! Смотрите, какие краски!» «Да, перещеголяла даже вывеску старого Купера, честное слово!» Всех веселило неожиданное очаровательное зрелище — поднимало души над обыденностью их существования, и когда люди снова опускали глаза к земле, образ этой сияющей арки оставался у них в памяти, воодушевляя для трудов предстоящего дня. Из трактира герб Уинтонов в это царство солнечного света вышел Джемс Броуди,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 Праздные нескромные взгляды казались ему полными насмешки. Он кричал в душе: "Пусть смотрят хитрые свиньи, пялят глаза, пока им не надоест. Я их потешу". Теперь, идя по улицам, он спрашивал себя с горечью: "Догадываются ли они, что сегодня он празднует последний день своей торговли?"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 Вот Броуди, и оба впились глазами в могучую фигуру, двигавшуюся по другой стороне улицы. Знаете, мне его как-то жалко, продолжал Пагстен. Разорение ему не к лицу. Это верно, согласился его собеседник. Такой человек, как он, легко его перенесёт. Несмотря на всю его смелость и силу, он кажется таким растерянным и беспомощным. рассуждал Пакстон. Для него это ужасный удар. Заметили, как он сгорбился, как будто под тяжёлой ношей. Сосед покачал головой. На мне его не жалко. Он сам давно подготовил своё несчастье. Чего я не вношу в этом человеке, так это его дьявольская и угрюмая гордость, которая растёт и растёт, несмотря ни на что. Она в него вроде болезни. Ди гордость-то глупая, бессмысленная. Если бы он мог посмотреть на себя со стороны, он стал бы поскромнее. Пакстан как-то странно взглянул на соседа. Я бы на вашем месте не стал говорить о нём такие вещи, заметил он медленно. Но жить шёпотом говорить так от Джеймси Броуди рискованно, особенно сейчас. Если бы он вас услышал, он разорвал бы вас на части. Он нас не слышит, возразил тот с лёгким беспокойством. Потом прибавил, видно он опять выпил. Есть люди, которых несчастье может образумить, но с ним выходит наоборот. Они снова обернулись и посмотрели на медленно удалявшегося бродягу. Помолчав, Пакстан сказал: Не слыхали, как здоровье его жены? Нет. Насколько я знаю её, у меня одна душа не видела с тех самых пор, как она слегла. Да мы из церковного совета отнесли ей немного варенья и ещё кое-что. Ну, Броуди встретил их у ворот и просто-напросто выгнал. Это да ещё мало того, выбросил у них на глазах все те вкусные вещи, что они принесли. Что вы говорите? Не дай бог с ним связаться, воскликнул Пакстан. Потом спросил после некоторого молчания: А что джон у неё, кажется, рак? Да, так говорят люди. Какое страшное несчастье. Ба, возразил другой, собираясь уходить. Несчастье-то не несчастье, но, по-моему, для бедной женщины не чуть не лучше быть душой и телом связанной с таким человеком как Джеймс Бруди. Бруди между тем успел прийти в лавку, Мишаги его будили гулкое эхо в почти пустом помещении, где оставалось уже только десятая доля товара, так как остальное поступило в распоряжение сопора. Мальчишка, представлявший собой в лавке велечно весьма малозаметную, теперь исчез окончательно. И Бруди был один в этом опустевшем, унылом, разоренном месте, где паук ткал тонкую паутину вокруг остававшихся еще на полках картонок, как бы отмечая черту отлива, до которой снизилась торговля в лавке. Стоя здесь, среди заброшенности и пустоты, Бруди бессознательно населял ее образами паук, Прошлого тех дней могущество, когда он важно расхаживал по лавке, не замечая скромных покупателей, и как равный встречая и приветствуя людей видных и знатных. Не верилось, что они теперь уже только призраки, вызванные силой его воображения, что он больше никогда не будет смеяться и шутить и беседовать с ними в этой лавке, где прошло 20 лет его жизни. Лавка та же, и он тот же. А вот эти живые люди покинули его, оставив лишь печальные и незначительные воспоминания. Те несколько старых его покупателей, главным образом окрестная знать, которые ещё оставались ему верны, только затягивали неизбежный крах. И теперь, когда всё было кончено, Броуди испытывал бурный прилив гнева и горя. Наморщив низкий лоб, он безуспешно пытался понять, как все случилось, разобраться, почему произошла эта странная и невероятная перемена, и как это вышло, что он допустил ее. Невольный судорожный вздох поднял его могучую грудь, но тут же он, как будто негодуя на свою слабость, Раздвинул губы так, что обнажились бледные дёсны, и медленно направился к себе в контор. На письменном столе не было ни писем, ни газет, всегда ожидавших здесь прежде его пренебрежительного внимания. Только пыль лежала повсюду густым слоем. Амброуди стоял посреди этой запущенной комнаты, как человек, который боролся за безнадёжные дела и наконец прекратил борьбу. К его печали примешивался легкий оттенок облегчения, потому что он сознавал, что худшее уже позади, и кончилась мучительная неизвестность неравной борьбы. Деньги, которые он получил, заложив дом, были все уже истрачены, хотя он экономил каждый грош, его средства окончательно истощились. Но он утешался тем, что честно выполнил все свои обязательства —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 И на фоне тёмной щетины, покрывавшей его лицо, дико сверкали белки глаз. Ногти были обломаны и обкушены до мяса, бошмаки не чищены, галстук, в котором уже не было неизменной булавки, полуразвязан, как будто бродер рванул его в минуту, когда ему не хватало воздуха. Одежда напялена небрежно,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 Сидев в конторе, он вдруг полез во внутренний карман и вытащил оттуда плоскую тёмную бутылку. Потом, всё так же рассеянно глядя не на бутылку, а в пространство перед собой, онзил крепкие зубы в пробку и вытащил её, сделав быстрое движение шеи. Громкий звук выскочившей пробки разорвал тишину. Припав у горлышку выпеченными в трубочку губами, Амброуди постепенно поднимал локоть и пил долгими булькающими глотками. Потом, шумно втянув себя полуоткрытым ртом в воздух, поставил бутылку на стол перед собой и устремил на нее неподвижный взгляд. Эту бутылку наполнила для него Нэнси. Глаза его засветились, как будто в бутылке он увидел отражение ее лица. Амброуди.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 Как только он хотел сосредоточиться на чём-нибудь, мысли разбегались, переходили на самые отдалённые и неожиданные предметы. Обрывки воспоминаний молодости проходили перед ним. Смех мальчика, который был товарищем его детских игр, залитая солнцем горячая стена в трещинах, которые он вместе с другими мальчиками искал шмелей, дымок над стволом ружья, из которого он в первый раз уснулся. убил кролика. Ему слышался свист косы, воркование лесных голубей и смех старухи в деревне, напоминающий звуки волынки. Он тряхнул головой, отгоняя видения прошлого. Снова хлебнул из бутылки, подумав о том, какое громадное облегчение приносит ему виски. Уныние его несколько рассеялось, губа презрительно вздёрнулась, и они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 Подло подсматривая за ним, видят все его неудачи, когда все ждут, что он окончательно пойдёт духом из-за своего разорения, он им покажет, как Джеймс Бруди встречает удары судьбы. Он так обставит свой уход, угостит их на прощание таким зрелищем, что все шпионы заморгают глазами. Он выпил остатки виски, довольный, что, наконец, придумал нечто, способное его расшевелить, счастливый, что мучительные и бесплодные размышления сменяются какими-то определенными действиями, как бы безрассудны они ни были. Он встал так порывисто, что прокинул стул, прошел в лавку и, окинув враждебным взглядом последние картонки, еще громоздившиеся на полках за прилавком, Подошёл к ним и начал быстро выбрасывать их содержимое на пол. Он с какой-то жадной стремительностью швырял на землю шляпы и шапки всевозможных фасонов. Не считая нужным осторожно открывать коробки, он хватал их, рвал, как папирусную бумагу, в дикой ярости дёргал и мял их, как будто расправляюсь с трупами врагов.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 А с этим кольцом начало собираться всё больше и больше прохожих, безмолвных, недоверчивых, подталкивавших друг друга и обменивавшихся многозначительными взглядами. Шляпы сегодня дёшевы, кричал Бруди во всю силу своих лёгких. Дешевле, чем в этом музее восковых фигур рядом, выкрикивал он с жуткой шутливостью, рассчитывая, что его услышат в лавке Манжо.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 И впиваясь взглядом в зрителей, заставлял их опускать глаза, примитивная, глубоко скрытая потребность его натуры наконец была удовлетворена. Он был в своей стихии, центром толпы, ловившей каждое его слово, каждый жест, смотревшей на него во все глаза и, как ему казалось, с восхищением. Что-то пугающее и дикое было в его эксцентричной выходке, И никто не решался засмеяться. Толпа глядела на него в робком молчании, готовая отпрянуть, если он вдруг бросится на неё как берсеркер. Все стояли, словно зачарованные овцы перед громадным волком. Примечание. Берсеркеры по преданию, норвежские воины, сражавшиеся с безумной яростью. Но скоро простая раздача шляп надоела Броуди, жаждавшему развернуться во всю ширь. Он начал кидать шляпы самым дальним из зрителей через головы остальных, потом стал швырять их изо всей силы в тех, кто обступил его кольцом, но вдруг сразу вспыхнув ненавистью ко всем этим бесцветным физиономиям. Эти люди уже казались ему врагами, и чем больше он их презирал,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 «Если они вам раньше были не нужны, так вы у меня их возьмете сейчас!» Толпа отступала перед силой и меткостью этого обстрела. Заслоняясь, люди расходились с недовольными лицами. Шляпы Броуди летели им вслед. «Прекратить, говорите вы!» — кричал он насмешливо. «Будь я проклят, если я это сделаю! Разве вам не нужны шляпы? Что вы удираете?» Вы упустите случаи, которые бывает раз в жизни. Он опевался вызванным им смятением, и когда толпа разбежалась, он схватил за поля твёрдый котелок и метнул его вниз с холма, где котелок, подхваченный ветром, весело запрыгал как мяч по площадке и в конце концов подкатился под ноги какому-то прохожему, шедшему в дальнем конце улицы. Вот такой удар! крикнул Брауди, хохоча с шумной хвостливостью. А вот и ещё один, и третий! И новый залп засвистел в воздухе вслед за первым. Шляпы всех видов бешено прыгали, кружились, плясали, разлетались, катились друг за дружкой вниз по улице. Казалось, сильный мураган их сорвал с головы у множества людей сразу. Такого поразительного зрелища в Ливенфорде никто ещё никогда не видал. Но в конце концов запас Броуди истощился, и держа последний метательный снаряд в своей огромной лапище, он медлил, выбирая, в кого бы им запустить, дорожа этим последним снарядом. Твёрдый как дерево соломенной шляпой, которая, в виду её формы и твёрдости, заслуживала, по его мнению, соответствующей мишени. Вдруг он уголком глаза заметил бледное и испуганное лицо Перри, его бывшего приказчика, выглядывавшего из дверей соседней лавки. «А, он здесь!» — подумал Броуди. «Здесь эта крыса, которая, спасая свою шкуру, убежала с тонущего корабля. Почтенный директор паноптику Маманджо!» И своеобразный снаряд, вертясь в воздухе, как метательный диск, молнией полетел прямо в лицо Перри. Твердый и острый край ударил его по рту и сломал зуб. Увидев, как потекла кровь и как перепуганный насмерть Перри отскочил внутрь магазина, Броуди издал торжествующий рев. «Вот теперь ты будешь красив, как подобает заведующему музеем восковых фигур, дринцотый этакый! Получай то, что тебе давно уже причитается!» Он восторженно потряс руками в воздухе, довольный таким, по его мнению, достойным завершением своего замечательного выступления и, возбужденно усмехаясь, ушел обратно в лавку. Но когда он увидел пустые полки и остатки разодранных коробок на полу, улыбка застыла у него на губах неподвижной гримасой. Не давая себе времени подумать, он прошёл по мусору в контору за лавкой и всё с той же дикой потребностью разрушения вытащил все ящики письменного стола, разбил о стену пустую бутылку из-под виски, одним могучим усилием опрокинул тяжёлый стол. Потом, с хмурым задором, любуясь картиной разрушения, снял с крюка у окна ключ, взял свою палку и с высоко поднятой головой, снова пройдя через лавку, вышел на улицу и запер за собой дверь. Это последнее движение вдруг вызвало в его душе такое ощущение чего-то окончательно непоправимого, что ключ, который он держал в руке, показался ему совершенно ненужным, лишним. Вынув его из замка, он бессмысленно посмотрел на него, держа его на раскрытой ладони, потом вдруг отступил на шаг, швырнул его высоко за крышу здания и напряжённо прислушался, пока до него не донёсся слабый всплеск. Ключ упал в реку за домом. Пусть попадают в лавку, как хотят, подумал он злобно. Я с ней во всяком случае покончил. И дядя мой он всё ещё не был в состоянии или не хотел ни о чём думать. Он не имел ни малейшего представления, что делать дальше. У него был хороший каменный дом, но дом был заложен, и по закладной нужно было платить большие проценты. Нужно было содержать дряхлую старуху мать, больную жену и бездельника сына, дать образование маленькой дочери, А между тем он не был способен выполнить все это, у него была только физическая сила, достаточная, чтобы вырвать с корнем средней величины дерева. Он, собственно, не отдавал себе во всем этом ясного отчета, но теперь, когда прошло бесшабашное настроение, он смутно ощущал неопределенность своего положения, и на душе у него было тяжело. Больше всего угнетало его отсутствие денег, и когда он подошёл к своему дому и увидел стоявшую ворот знакомый высокий кабриолет, запряжённый гнедым мерином, лицо его омрачилось. — Чёрт! — пробурчал он. — Опять приехал. — Он думает, что я могу теперь оплатить тот громадный счёт, который он мне предъявит. экипаж доктора Лори у его дома вызвал в нём жалощие воспоминания его безденежье и рассчитывая избежать тягостной встречи и войти в дом незамеченным, он был сильно раздрадован, когда на пороге столкнулся с Лори. Заехал взглянуть на вашу добрую жену, мистер Броуди, сказал доктор с притворной сердечностью. Это был санистый господин с напыщенными манерами, с адутловатым лицом, маленьким красным ртом и словно срезанным подбородком, несоответственно украшенным внушительной седой бородой. Хотел немного ее ободрить, знаете ли. Мы должны делать все, что в наших силах. Бруди молча посмотрел на доктора, и его мрачный взгляд говорил яснее слов. Как же много ты ей помог, пустомелий этакий! К сожалению... Я не нашёл большой перемены к лучшему. Продолжал Лори поспешно становись к красноречиве под недружелюбным взглядом Броуди. Да, улучшение почти незаметно. Боюсь, что кончается последняя глава мистер Броуди. Такова была его излюбленная банальная фраза, которую он обычно намекал на близость смерти. И сказав её, доктор глубокомысленно покачал головой, Вздохнул и с выражением меланхолической покорности судьбе погладил бороду. Претенциозная напыщенность отво самоувлюблённого глупца была противна Броуди, хотя он и не жалел, что на зло Рэнвику пригласил Лори лечить миссис Броуди. Она его ничуть не обманывали, мнимая простодушие доктора и усиленные выражения сочувствия. "Я это давно уже от вас слышу", проворчал он. Вечно вы со своей последней главой. Мне кажется, вы меньше, чем кто-либо, знаете, что будет. Мне всё это начинает надоедать. Я понимаю, понимаю, мистер Бруди, сказал Лориус успокоительно помахивая рукой. Ваше настроение весьма естественно, вполне естественно. Никто не может предсказать точно, когда произойдёт печальное событие. Это в большой мере зависит от реакций крови, то есть от поведения кровяных шариков. В них вся суть. Они иногда оказываются более стойкими, чем мы полагаем. Да, иногда они проявляют просто поразительную активность. И довольный, что выказал таким образом свою учёность, он погладил бороду и с важностью посмотрел на Броуди. К чёрту все ваши шарики, отрезал презрительно Броуди. Вы помогли не больше, чем моя нога. — Полноте, полноте, мистер Броуди, — сказал Лори не то примирительным, не то укоризненным тоном. — Будьте же рассудительны. Я езжу к ней ежедневно и делаю все, что могу. — Сделайте больше. Прикончите ее и развяжитесь со всем этим делом. Отозвался с горечью Броуди и, круто отвернувшись, вошел в дом... Оставив на месте испуганного лориса с широко открытыми глазами, с округлившимся от негодования маленьким ртом, в доме Броуди почувствовал новый прилив раздражения, когда убедился, что обед ещё не готов. Не считаясь с тем, что сегодня пришёл раньше обычного, он накинулся с бранью на мать, Собнутой фигурой, который мелькала на кухне среди беспорядочного нагромождения посуды, горшков, картофельных шелухи и помоев. "Я уже ста раз становлюсь для этой суеты, Джеймс", прошамкала она в ответ. "Я уже не такая проворная, как бывало. И потом меня задержал доктор". "Так шевелись живее, старая", прикрикнул он. "Я есть хочу". Он был не в состоянии оставаться здесь среди такого хаоса и по внезапной прихоти дурного настроения решил, чтобы убить время до обеда, сходить наверх к жене, доброй жене, как её назвал Лори, и сообщить ей великую новость насчёт лавки. Надо же ей когда-нибудь узнать, пробормотал он про себя. И чем скорее тем лучше. такие новости не терпят отлагательства. В последнее время он избегал комнаты больной, и так как жена уже два дня не видела его, то он не сомневался, что его неожиданный визит будет ей тем более приятен. «Ну-с!» — начал он мягко, входя в спальню. «Ты, я вижу, все еще здесь. Я встретил по дороге доктора, и он мне прочел целую лекцию насчет твоих кровяных шариков».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 Тот не узнал бы её сейчас, хотя она и раньше имела болезненный вид. Её тело под простынёй напоминало скелет с нелепо торчавшими костями бёдер. Одна только дряблая кожа покрывала длинные тонкие кости рук и ног, а туго обтягивавшая скулы кожа походила на сухой пергамент, на котором темнели впадинный глаз, нос и рот. Губы у неё были белые, пересохшие, потрескавшиеся. На них, как чешуйки, висели тёмные клочки сухой кожи, и над впалыми щеками каким-то неестественным бугром выдавались вперёд лубные кости, обрамляя это жуткое лицо. По подушке разметались пряди седых волос, тусклых, безжизненных, как лицо.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 Милые мои, если ты будешь пить их в таком количестве, так придётся опять делать заём у твоих достойных приятелей в Глазго, чтобы уплатить за всё это. Где-то в глубине глаз, которые одни только жили на этом измождённом лице, снова открылась давняя рана и зажглась тоскливая мольба. Пять месяцев тому назад она, доведённая до отчаяния, вынуждена была сознаться мужу в том, что задолжал о ростовщику. И оплатив её долг полностью, Брауди с тех пор ни на минуту не давал ей забыть эту несчастную историю, и сотни различных нелепивых способов, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, напоминал ей об этом. Даже её взгляд не тронул его, потому что он сейчас не чувствовал к ней никакого сострадания. и оказалось, что навечно будет медленно умирать, будет бесполезным бременем в его жизни. "Да-да", продолжал он благодушно. "И оказывается, большая мастерица истреблять лекарство, такая же мастерица, как растрачивать чужие деньги". Он вдруг резко переменил тему и серьёзно осмелился. "Видел-о ты сегодня своего примерного сына? Ну, конечно, видела, продолжал он, прочитав в её глазах безмолвный ответ. Очень рад, очень рад. Я думал, что он ещё не встал, но вижу, теперь что ошибся. Впрочем, внизу он не появлялся, а за последнее время я ни разу не удостоился счастья увидеть его. Тут она наконец заговорила с трудом шевеля немевшими губами, чтобы произнести слабым шёпотом: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 но брала верх укоренившаяся годами привычка. К тому же он был озлоблен своими невзгодами, и он продолжал всё так же тихо. «Да, нечего сказать, славно ты воспитала своих детей. Взвесь хотя бы Мэри. Чего ещё можно пожелать? Не знаю точно, где она сейчас, но уверен, что она делает тебе честь своим поведением. Он заметил, что жена пытается что-то сказать и выжидательно замолчал. "Я знаю, где она", прошептала она медленно. "Ну да", отвечал он, глядя на неё. "Ты знаешь, что она в Лондоне? Ну это всем известно, больше ты ничего никогда не узнаешь. Тут произошло нечто почти невероятное. Больная зашевелила иссушенной рукой, которая оказалась окончательно неспособной двигаться, и, подняв её с одеяла, жестом остановила Броуди. Затем, когда эта рука опять упала, она сказала слабым, часто прерывающимся голосом: "Ты не сердись на меня. Пожалуйста, не сердись, Джеймс. Я получила письмо от мэра Она хорошая девушка. Такая же, как была. Я теперь лучше, чем тогда, понимаю, что я виноват и перед ней. Она хочет меня повидать, Джеймс. И я Мне надо увидеть её поскорее, раньше, чем я умру. При последних словах она попыталась улыбнуться, мужу молящей улыбкой. На лице её оставалось таким же застывшим и неподвижным, только губы слегка раздвинулись в жалобной, вымученной гримасе. Краска медленно заливала лоб Броуди. "Она смелилась писать тебе", проворчал он. "И ты посмела прочесть письмо. Этот доктор Ренвик, когда ты запретила ему приходить сюда," написал ей в лондон, что я что я должно быть недолго протяну. Он принимает в мэрии большое участие. Он мне сказал тогда утром, что мэрии, что моя дочка Мэри вела себя мужественно и что она ни в чём не виновата. С его стороны тоже было большим мужеством произнести это имя у меня в доме.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 Не говори таких вещей, Джеймс, пробормотала миссис Брауди. Не могу я теперь переносить, когда люди злятся. Я прожила бесполезную жизнь. И оставляю незаделанным многое такое, что нужно было сделать. Но я должна, ох, должна видеть Мэри, чтобы с ней у помириться. Он стеснул зубы так, что мускулы небритых щек выпятились твердыми узлами. — Ты должна ее видеть, вот как! Это очень-очень трогательно. Всем нам следует пасть ниц и со слезами благодарить Бога за такое чудесное примирение. Он медленно помотал головой из стороны в сторону. Нет, — Нет-нет, моя милая. — Нет.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 Тихо сонно жужжало какое-то насекомое, окружаясь надветками сладко пахнущей жимолости, которые Несси нарвала и поставила в вазу около кровати. Наконец, лёгкая дрожь пробежала по телу мамы. Хорошо, Джеймс, вздохнула она. Как ты сказал, так и будет ведь. Так бывало всегда. Да мне хотелось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 Если бы он остался жив, для меня было бы радостью качать ребёнка Мэри на этих руках. Она обратила безнадёжный взгляд на свои исхудавшие руки, которые не могли чашки поднести к губам. Но видно не судил Бог. Что ж, так тому и быть. Что это ещё за новую фантазию ты забрала себе в голову?" Броудин нахмурился. "Какой-то бред среди белого дня. Мало тебе было возни с собственными детьми, понадобилось ещё вспоминать об этом?" "Этом... Это только мечта," прошептала она. "У меня их много было за те шесть долгих месяцев, что я лежу здесь. Долго они тянулись."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 крикнул ей отец со своей широкой ласковой улыбкой. Но далеко не такие красивые. Тогда её никто не называл неряхой, никто не насмехался над её фигурой. Вот она помогает матери сбивать масло, наблюдая, как густо-жёлтая масса возникает в белом молоке, словно островок раннего первоцвета на покрытой снегом поляне. Не так быстро, Маргарет, дорогая.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 Разабелла, так она сама окрестила её. Что это за имя для коровы? Стадили её Белла, служанка, ходившая за коровами. Ну звала бы ее уж лучше в честь меня, Беллой. Непреодолимая тоска по родной деревне охватила её, когда она вспомнила длинные жаркие дни, вспомнила, как в такие дни лежала под кривой яблоней, прислонив голову к стволу, И следя за ласточками, которые, как синие крылоты, тени носились вокруг карнизов белых, залитых солнцем строений. Когда недалеко от неё под лозой дерева яблока она подбирала его и глубоко вонзала в него зубы, она до сих пор помнила чудесный кисловатый вкус, освежавший язык. Потом она увидела себе подоребины, которая росла над речкой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 Помнишь тот день у ручья, когда ты вплёл мне в волосы красивые алые ягоды рябины? Помнишь, что ты сказал тогда? Броди посмотрел на неё широко открытыми глазами, изумлённый этим неожиданным переходом, спрашивая себя, не бредит ли она. Он на краю гибели полного разорения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 Он боролся с нахлынувшим на него волнением, разбивавшимся об его сопротивление, как мощный поток разбивается о гранитную стену плотины. Какое-то настойчивое, властное побуждение толкало его сказать Гречо от души, так как не говорил он уже 20 лет. Да, я хорошо помню тот день, Маргарет. И ты была хороша тогда. Хороша, как цветок и мила мне.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 Да. Так это мы идёт дело. У меня не найдётся больше 50 фунтов, чтобы выбросить их ради тебя, как я уже раз сделал. Сегодня я окончательно закрыл свою лавку. Скоро мы очутимся в благоделении. Произнеся последние слова, он увидел, что она переменилась в лице, толкаемой какой-то бессознательной злостью. Его злила собственная слабость, а больше всего то, что в душе он не хотел говорить так, как он говорил. Он пригнулся к самому лицу жены и продолжал: "Слышишь, предприятие моё лопнуло. Я тебя предупреждал ещё год тому назад, помнишь? Или у тебя голова занята только этой проклятой ерундой насчёт трибины?" Говорю тебе, мы нищие. Вот до чего ты меня довела, ведь не бы считала себя верной моей помощницей. Мы погибли, погибли, погибли. Действие его слов набольную было моментально и ужасно. Когда смысл их дошёл до её сознания, Сильная судорога задёргала жёлтое морщинистое лицо, как будто это внезапное потрясение мучительно пыталось оживить умирающие ткани, как будто слёзы безуспешно стремились брызнуть из высохших источников. Глаза её вдруг раскрылись во всю ширь, напряжённо внимательные, пылающие, изделов огромные усилия, вся дрожа, Она приподнялась и села в постели. Казалось, целый поток слов трепещет у неё на языке, но она не в силах выговорить их. Холодные, едкие капельки пота росой покрыли её лоб. Она забормотала что-то несвязное, протянула вперёд руку. Лицо её посерело от напряжения, и наконец она заговорила. Мёд произнесла она громко, ясно. Иди сюда ко мне. Она протянула вперёд уже обе дрожащие руки, как слепая, и взывала слабеющим, замирающим голосом. Несси, Мэри, где вы? Бруди хотел подойти к ней. Первым его движением было кинуться вперёд, но он продолжал стоять, как вкопанный.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 И она тихо опустилась опять на подушки. Через мгновение последний сильный и судорожный вздох потряс тонкое, увядшее тело, и оно стало неподвижно. Вытянувшись на спине, раскинув руки, слегка согнув пальцы, лежала она, как распятая. Она была мертва.